Давно. Мирослав Крас и Гладис Хейл. Впервые Мирослав поцеловал Гладис месяц спустя после их первой встречи и был разочарован. Ему удалось подделать Юли на лицо, но не удалось передать пациентке повадки той русской. Юля целовала его осторожными, мимолетными, почти стыдливыми касаниями. Гладис впивалась требовательными, агрессивными губами. Когда крас впоследствии вспоминал совместную с Гладис Псевдо-Юлий жизнь, он пришел к выводу, что его разочарование в ее поцелуях стало началом конца в их отношениях. Впрочем, до окончательного разрыва было еще очень далеко. Секс с Гладис по-прежнему восхищал его. Дни, проведенные совместно, тоже радовали Мирослава. Девушка была умна, красива, целеустремленно, амбициозна. И она любила его. А еще у нее было много денег. Об истоках своего богатства Гладис ничего не говорила. Как и не рассказала ему, зачем ей понадобилось в свои 26 лет столь радикально изменять внешность. Миру не докучала ей расспросами. Он от чего то чувствовал, когда-нибудь она ему все расскажет. Однажды Гладис доверила ему свое лицо, потом тело, И он чувствовал, настанет момент, и она раскроет ему душу. Просто время еще не пришло. Мирослав завидовал Глэдис. Она могла себе позволить работать не за деньги, а в свое удовольствие. Устроилась для удовольствия простой смотрительнице в художественную галерею и записалась на курсы живописи. А Мирославу понадобилось все начинать с нуля. Снова, уже в четвертый раз. И только самый первый, дом в Чехии, был обычным становлением профессиональной карьеры. Второй раз он попытался выбиться в люди в Германии после отсидки и не преуспел. В третий ему, наконец, удалось подняться в Стамбуле. Но вскоре он все потерял и обрел Гледис. И вот опять ему пришлось карабкаться вверх. Сначала подтверждать свой диплом – потом дежурить по 36, а то и 48 часов напролет. Если бы у него был талант, настоящий врачебный талант, но он знал, что всего лишь крепкий, да еще не слишком усидчивый ремесленник. Руки неплохие, но вот врачебной интуиции, абсолютно необходимой хирургу, не достает. Потому в свое время, еще в Чехословакии, пациенты у него умирали. Лечил он их вроде по всем канонам, а предвидеть осложнения и противостоять им не сумел. Не раз и не два Мирославу хотелось сказать Гладис. «Послушай, ведь ты обеспечена. Ты можешь своим состоянием прокормить нас обоих. Так почему я должен так тяжело упахиваться, пробиваться, бороться с собой? Почему бы и мне, как тебе, не устроиться на работу небе лежачего, не пожить в свое удовольствие?» Но чутьем он понимал. Разговор на эту тему явно не понравится Гледис. А он не хотел ее потерять. Тем более, что она часто мечтала вслух, как Мирослав станет главврачом косметологической клиники, самой дорогой и модной в мире. Его бесило, что у Гледис оставались от него тайны. Временами она исчезала на несколько дней, а то и на неделю. И когда он пытался расспросить ее, требовал ответа, она со смехом отвечала. Кто платит по счетам, тот и босс, и он ни перед кем не отчитывается. Или маленькие тайны друг от друга делают отношения острее, разве нет? Он по-прежнему понятия не имел о ее прошлом. Откуда, к примеру, взялось ее богатство, и почему ей понадобились в самом цветущем возрасте пластические операции. И однажды решил, что просто обязан это выяснить. Изначально задача казалась неосуществимо трудной. Прочитать все главные информационные ленты, просмотреть ведущие газеты мира. Хорошо, хоть время поиска можно было сузить. Мирослав и сам не мог понять, что он искал. Весьма вероятно, нечто криминальное. Но что конкретно и где, он не ведал. Только предполагал, когда событие произошло. За точку отсчета он принял день появления Гладис в их клинике. От той даты отсчитал назад один месяц. Вряд ли что-то, в чем была замешана Гладис, произошло раньше. Для начала он решил поработать с прессой на тех языках, которыми худо-бедно владел. Чешском, словацком, русском, немецком, английском. Если ничего не найдет... Придется заказывать переводы с китайского, французского, испанского, тайского и так далее. Однако о том деле сообщили абсолютно все мировые информагентства, включая даже советское ТАСС и китайское Синьхуа.